Глава десятая. Некоторое время он лежал, глядя вверх, едва различая в слабом пламени светильника смутные очертания закопченной потолочной балки и досок перекрытия. Как долго это продолжалось? Тимофей не знал. Чувство времени исчезло полностью. Как и чувство пространства. Как чувство реальности всего происходящего с ним. Он уже не был самим собой. Он не был властен над собой. Интересно, что скажут поутру, когда их найдут вместе валяющимися на полу коридора княжеского сотника при полном доспехе и нагую княгиню. А ничего, они найдут. Княгиню так точно. Лицо Арины выплыло из полумрака откуда-то сбоку. Склонилось над ним, заколохалось в отблесках тусклого огня и игре густых теней. Уже не столь прекрасное лицо, как прежде. В истине черных волосах бугрится кровяной колтун. На лбу содранная кожа. След от не неподсохшей еще кровавой дорожки на левой брови, виске и щеке. Жалко. Удар по голове гречанки был нанесен вслепую и, увы, недостаточно сильно. К тому же рукоять меча прошла вскользь. Зато магия никейской царевны разила наверняка. Тимофей по-прежнему не мог пошевелить ни пальцем, ни бровью. Он не ощущал своего тела и был подобен мертвецу, способному видеть и слышать. Он видел, как княгиня стояла возле него на коленях, будто причитающая баба над павшим всеча кормильцем. Только не убивалась княгиня, нет. Улыбалась. Арина вновь была в своей длинной сорочке. Она даже успела взять в опочивальне и набросить на плечи теплый плащ с капюшоном. Он слышал, как... «Ты очень мил, но очень глуп, Тимоша», — говорила она ему. «Раз уж поднял на меня меч, следовало бить насмерть. Сразу, пока была такая возможность. А теперь все. Теперь ты мой. Теперь всё твоё станет моим». Да, он видел и слышал ее, но ответить не мог. Губы не слушались, язык не шевелился. А впрочем... Корее влажные глаза княгини смотрели и манили, притягивали и затягивали. Впрочем, чтобы говорить с ней, сейчас не требовалось слов. Сейчас можно было иначе. «Что? Что ты со мной сотворила?» Наверное, она находила все это забавным. А может, он ей действительно казался милым, настолько, что Арина позволяла ему задавать вопросы, она даже отвечала ему. «Заперла тебя в тебе и прирастила к себе, кровью и страстью, погрузила тебя в сон наяву, Тимоша, а себя пробудила в тебе». Она говорила загадками, Говорила, не открывая уст, одними глазами, но она говорила. «Все очень просто. Моя кровь на твоих устах, запечатывающий поцелуй, и больше ничего не нужно. Сила крови — великая сила. Сила крови, взмешанная на страсти, сильнее многократно. А я знаю, как пробуждать страсть в мужчинах. Но если бы ты сам в тайне не желал меня так страстно и самозабвенно, ничего бы не вышло. «Одной моей крови не хватило бы, чтобы свалить тебя с ног и открыть твою память и душу. В общем, старая история. Ты пал жертвой своей страсти. Страсти ко мне. Я польщена, Тимоша». Много лишних безмолвных слов, слишком много, чрезмерно. А Тимофей уже хотел узнать другое. «Что? Что ты задумала?» Она ответила и на этот раз. Взять у тебя то, что потребно мне. У тебя взять и из тебя. Ты открыт предо мной, Тимоша, и я теперь многое знаю». «Что? Что ты знаешь?» Она ласково улыбнулась ему. «Что Угрим провел тебя через потаенный ход, которым до сих пор никто, кроме самого князя, не хаживал? Что ты вместе с ним переступил порог нижнего подземелья, запечатанный его колдовством? что ты прошел прочие преграды, поставленные угримом, и значит, на тебе лежит след его магических печатей. Мне же известен способ, как, используя такие следы, взламывать сами печати. Ты станешь ключом. Моим ключом от угримого замка, за которым князь прячет черные мощи, ведь именно их он оберегает от чужих взглядов и помыслов, да, можешь черная тулова твари вышедшая из мертвого мира и ее рука правая рука которую ты принес своему князю чтобы добраться до этих мощей мне нужно лишь слиться с тобой и тобой уже отворить затворенное твоя память чувства и мысли отведут меня к реликвиям силы зачем зачем тебе все это нужно княгиня «Нет, Арина ничего от него не утаивала. Наверное, в этом уже не было смысла». Арина отвечала без слов, честно, гордо, надменно, торжествующе. «Я никейская царевна, из рода византийских императоров, а не русская княгиня. И я всегда оставалась стойким, являюсь по крови и праву рождения». Пусть ныне Великая Византия утратила былое могущество, но магическая сила черных мощей поможет вернуть ей забытую славу, и угадай, кто будет восседать на троне возрожденной империи. Но как? Как же князь? Угрим? Ищерское княжество? По губам Арины скользнула презрительная усмешка. В голове Тимофея вновь прозвучал безмолвный ответ. «К чему мне, горбатый уродец? К чему мне ваш жалкий клочок лесов и болот? Думаешь, ради этого я прибыла сюда?» «Нет, все не так, Тимоша. Надежное убежище от латинин я могла бы найти и в другом, более достойном месте. Но я внимательно читала древние книги, и они указали мне, где следует искать черные мощи. Добраться до вашей реликвии было легче, чем до других. С нее удобнее было начать». Поэтому и только поэтому я здесь. Конечно, у Гримхитер. Он никогда не доверял мне полностью и прятал от меня свое сокровище, но я терпелива, я умею ждать, и я дождалась. Я получу свое с твоей Тимоша помощью. Думаешь, ты думаешь, я стану помогать тебе? Ее глаза смотрели в его глаза. В ее глазах таилась нежнейшая из улыбок. «А ты думаешь, что сможешь противиться? Думаешь, у тебя есть выбор? Думаешь, у тебя еще осталась своя воля? Я ведь уже объяснила Тимоша. Ты заперт в самом себе, ты спишь наяву. Ты спишь и видишь сон. На тебе лежит морок, а бодрствую и действую сейчас я за себя и за тебя. И в тебе тоже действую я, Ты теперь мой целиком. Мы с тобой слиты в одно, и мы сейчас — это я, но никак не ты. Слова, звучавшие в голове Тимофея, казались бредовыми и пугающими одновременно. Тимофей старательно внимал речам княгини, но никак не мог постичь их суть. Не мог пока, но все, хватит болтать». Княгиня утерла рукавом кровь с лица и, набросив островерх, ей куколь прикрыла рану на голове. «Пора идти, Тимоша. Нам пора. Тебе и мне. Мне главным образом, но, ну, значит, и тебе тоже». Она поднялась с пола. Тимофей мысленно усмехнулся. «Неужто гречанка надеется поднять его?» «Посмотрим, крыси, потрох, как это у тебя полу...» Почему пол, на котором только что лежал Тимофей, вдруг подался вниз, он сообразил не сразу. Нет, княгиня даже не пыталась его поднимать. Она просто стояла рядом и просто смотрела. Тимофей поднимался сам. Не хотел, но поднимался. И ничего с этим поделать не мог. Тело сейчас слушалось не его. Его телом повелевала чужая воля. И вот он уже стоит на ногах, совершенно их не чувствуя. «Хорошо», — удовлетворенно кивнула Арина. «Теперь ты видишь, мы едины. Ты делаешь то, что нужно мне, и сопротивляться этому бессмысленно». Тимофей старался. «О, еще как старался!» «Но все верно, все бессмысленно». Он словно наблюдал за собственными действиями со стороны и не в силах был ничего изменить. «Тварь поганая!» Ярость мешала и рвала мысли. «Блудливая никейская девка!» Однако Тимофей не чувствовал привычного для такого состояния бурления крови. Даже кровь предала своего хозяина. Кровь текла по жилам спокойно и размеренно, как и требовалось. Не ему Тимофею, ворожи княгини. Похотливая гулящая с. Правильно, Тимоша нам вниз. Насмешливо отозвалось в голове. Он вдруг понял, что уже спускается вслед за княгиней по длинной узкой лестнице, с верхнего этажа терема на нижний. Свой меч Тимофей обнаружил на поясе. Когда он поднял клинок с пола и вложил его в ножны, Тимофей не помнил. К навершию рукояти прилипло несколько длинных черных волосков. Проклятие. Почему? Ну почему он не отсек голову гречанке? Почему не нашел в себе твердости проломить ареней череп рукоятью меча? Почему не смог в последний момент вбить эти карие, манящие очи в глазницы и раздавить их там, как поганые грибы? Почему так глупо попал под чары княгини, даже будучи предупрежденным угримом? почему он спускался она спускалась они спускались вместе по тесной лестнице бок о бок рука Тимофея лежала на мече, но ни от руки, ни от оружия не было проку пальцы были чужими совершенно Все теперь было чужое теперь ты мой так ведь сказала ему княгиня Они беспрепятственно прошли по терему. никем не остановленные миновали княжеские хоромы, обошли пустующую гридницу. Час был поздний, вся челядь спала. Часть княжеской дружины отбыла с сугримом, а те ратники, что остались в Острожце, несли службу снаружи, на городских стенах и на стенах детинца. Только у входа в подвал стоял одинокий страж с щитом в руке и с мечом на боку, Арина и Тимофей двигались на него. Дружинник заметил их, встрепенулся, шагнул навстречу, охнул от изумления. «Ермолай», — признал стражника Тимофей. «Странно, что Угрим вновь поставил на важный пост провинившегося Греди. На князя это не похоже. Хотя, наверное, ничего странного нет. Угрим ведь надеется на него, Тимофея». А вот он-то как раз княжеской надежды и не оправдал. И Арене позволил выйти из опочивальни и самого за собой увести. «Тимофей? Княгиня?» Смотрели на них округлившиеся глаза Ермолая. Арина молча шла на него. Тимофей, утративший власть над собственным телом, следовал рядом. Дружинник замотал головой. «Вы не серчаете, только нельзя ж вам сюда, никак нельзя!» Слова давались бедняге с трудом, но Ермолай все-таки встал на дороге. Видимо, урок, преподанный угримом, был усвоен крепко. «Князь не велел пущать!» — пробормотал Ермолай. «Никого не велел! Тимофей! Княгиня!» Дружинник переводил растерянный взгляд с сотника на гречанку и с гречанки на сотника. Ни он, ни она не останавливались. Арина первой подошла к стражнику. Безмятежно улыбнулась. Не тревожься, Ермолаюшка. Тимофей просто проверяет, кто как службу несет. Правда, Тимофей? Нет, останови ее, Ермола, изруби в капусту. Какое там? Безмолвный вопль так и не вырвался наружу. Да, услышал Тимофей собственный голос, спокойный и твердый. Просто проверяю. Язык, как и тело, отказывался повиноваться хозяину. Язык выталкивал чужие слова. Княгиня сделала еще один шаг к дружиннику. Тимофей, движимый не своей волей, шагнул тоже, обходя стражника с другого бока. А Ермолай все вертел головой, отступая к запертой подвальной двери. В глазах дружинника сквозило недоверие. Рябое лицо поддергивалось. Видимо, ответ гридя не удовлетворил. Продолжая пятиться, он поднял перед собой щит и потянул из ножен оружие. Нет, не так уж и плохо оказался ратник распочуял неладное. А по что ты, княгиня, с сотником среди ночи бродишь? За черной костью она идет, ермолай! Чуть не стонал от немого бессилия Тимофей. За колдовской силой, упрятанную гримом. «Не спится мне, Ермолаюшка, вот и вышла прогуляться». «А кровь почему на рукаве?» «Заметил, молодец». «Кровь?» Арина растерянно глянула на перепачканный рукав. «Ах это!» Пальчик Арины коснулся подсыхающего пятна. «Так, поранилась немного, ты только не шуми, понапрасну не надо». Палец княгини потянулся к губам дружинника. словно <Machine> бы говорила она своим жестом. «Ну да, конечно. Сначала кровь на уста, потом запечатывающий поцелуй. Тимофей через это уже прошел. Теперь, значит, черёд Ермолая». «Не поддавайся!» — беззвучно кричал Тимофей. «Не позволяй себя околдовать, иначе будешь, как я, весь в ее власти!» Ермолай оказался умнее, чем его сотник, или просто больше страшился княжеского гнева. Отпрянув от протянутой руки, страж вжался широкой спиной в подвальную дверь. Больше отступать ему было некуда. Слева почти вплотную стояла Арина. Справа Тимофей. Ермолай прикрылся щитом, будто прячась за ним, и нерешительно поднял меч. «Вы бы того, шли бы себе дальше, а?» Взмолился несчастный дружинник. «А то ведь тревогу сейчас подниму!» «Давно пора, Ермолай, ори в голос, не жалей глотки, зови на помощь, пока не поздно!» «Нет, было уже поздно. Слишком поздно. Ермолай никак не ожидал того, что случилось. Тимофей тоже. Он поступал помимо своей воли. Пока бездонные очи и колдовская улыбка ворожей и гречанки притягивали взгляд стражи, Тимофей действовал быстро и решительно, как в кровавой сече. Раз меч изножен, два, взмах, три удар. Ермолая он не бил так, как княгиню, нещадно бил в полную силу не рукоятью меча, а тяжелым лезвием. Своего дружинника сотник рубил насмерть. Нет, противился разум. Но этого отчаянного вопля никто не услышал. Рука и меч Тимофея исполняли чужой приказ. Приказ княгини, которой нужно было пройти мимо упрямого стража. Обмануть и покорить Ермолая арене не удалось, а потому была заплачена другая цена — жизнь княжеского гриди. Меч Тимофея ударил по над краем щита, негромко звякнув, рассек бармицу под правым ухом, разрубил скулу — Вошёл глубоко в шею. Хлынула кровь. Выпало из ослабевших пальцев оружие стражника. Грохнул скользнувший с левой руки щит. Затем и сам Ермолай, хрипя и царапая дверь кольчужной спиной, осел на пол. дернулся, повалился на бок. Да так и застыл на пороге. Голова откинута. Под шеломом кровоточащая рана. В широко открытых глазах на рябом лице испуг, недоумение, боль. Не мой упрек. Встекленеющие глаза смотрели на Тимофея снизу вверх. «Ты за это ответишь, княгиня», — пронеслось в голове Тимофея. «За все ответишь!» Насмешливая улыбка гречанки. «Не перед тобой, Тимоша, не перед тобой». Он готов был разорвать проклятую ворожею голыми руками, но не мог. Руки уже выполняли другую работу. Оттаскивали в сторону убитого дружинника, освобождая путь к двери. «Бедный Ермолай!» «Ты сдохнешь так же, ведьма!» Нет твоей руки!» Ключа у стражника не было, но чтобы открыть тяжелую дубовую дверь, опытные ворожеи ключи не требовался. Арина прибегла к волжбе. «Замки и засовы — не колдовские печати!» С ними княгиня расправлялась в считанные секунды. Легкое движение тонкой ладони, тихий шепоток, сухой щелчок, скрип петель. Вход в подвалы детинца был открыт. Из-за распахнутой двери на них смотрела кромешная тьма. Тимофей полагал, что Арина возьмет светильник или факел, однако княгиня поступила иначе. Шевельнув пальцами и губами, гречанка дунула перед собой. Тут же из воздуха возник язычок желто-красного пламени. И там же в воздухе повис. Трепещущий, маленький, но достаточно яркий, чтобы осветить путь, он покачивался над их головами, вырывая из сплошного мрака неровные стены, сводчатый потолок и широкие каменные ступени. От колдовского огня не шел дым и не летели искры. Огонь излучал только свет. Арина вступила в подземелье. Тимофей тоже сделал шаг вперед, заставили сделать. Огонек отплыл на шаг дальше. Еще шаг, и новое движение пламени. Это оказалось удобнее, чем бездымный факел у Грима. Магический огонь никийской ворожей не нужно было даже нести. Они шли между клетей и порубов, поворачивали в узких коридорах, спускались с верхних ярусов вниз. Тимофей и рад был бы блуждать по подвалам детинца без конца, но, увы, непослушные ноги предательски остановились у стены, у той самой стены. Колдовской огонек повис над его головой, осветил кладку, запечатанную угримом. «Пришли, наконец-то!» Арина была взволнована настолько, что, забывшись, заговорила вслух «то ли с Тимофеем, то ли сама с собой». Он не ответил, ни в голос, ни мысленно. Впрочем, гречанка меньше всего нуждалась сейчас в его ответах. Тимофей молча стоял между стеной и княгиней. Его правая рука, повиновавшаяся не ему, а ей, легла на холодный камень. Левая коснулась ладони Арины, маленькой и узкой, почти утонувшей в руке Тимофея. Их пальцы переплелись, будто пальцы влюбленных. Арина, прикрыв глаза, что-то сосредоточенно забормотала. Шла волжба. След у гримовой колдовской печати, оставшийся на Тимофея, должен был взломать саму печать, так объясняла ему княгиня. Но должен был — это ведь еще не значит, что взломает. Запечатанная ищерским князем волхвом стена пока стояла незыблемо. У Тимофея зарождалась слабая надежда. И, едва зародившись, сгинула. От ладони Тимофея по камням поползли трещины. Сначала едва заметные, они становились все шире, длиннее. По стене словно били бесшумным тараном с закаленным стальным острием. Мощная кладка начинала разваливаться. Только отваливающиеся массивные осколки не падали с грохотом на пол, осколки растворялись в воздухе без следа. Арина не прекращала своего бормотания. Тимофей держал руку неподвижно, хотя ладонь больше не упиралась в камень. Под ладонью теперь зиял провал. Провал ширился. Стена беззвучно осыпалась, исчезала и таяла, пока проход не открылся полностью. Магическая печать у грима не устояла против идущей через Тимофея ворожбы Арины. Первым в стену, переставшую быть стеной, вплыл колдовской огонек. Арина вошла следом. Ввела, вовлекла за собой Тимофея. Потом была знакомая галерея, широкая и извилистая. Галерея закончилась подземным залом, куда Угрим вытащил Тимофея и Бельгутая с колдовской тропы. Все здесь было как прежде. Неровный каменный столб, поглотивший черного бессермена. Погасшие факелы, оставленные князем. Неподвижно и нелепо висевшие в воздухе Бельгутай, для которого был остановлен ход времени. Стена полок, надежно укрывшая нишу с кощеевой десницей, и вход в тронный зал на твари, хотя так ли уж надежно? Тимофей остановился напротив запечатанной ниши, кляня себя последними словами за то, что не может пройти мимо. Княгиня мельком осмотрела залу, ненадолго задержала взгляд на одинокой колонне, чуть дольше на застывшем в последнем прыжке Бельгутае, хмыкнула, качнула головой и, похоже, забыла обо всем, кроме главного. И опять Тимофей стоял, раскинув руки, между ариной и каменной кладкой. Он стоял, соединяя через себя одну с другой, выполняя роль посредника и являясь ключом к магическому запору. Княгиня вновь затянула свою колдовскую песнь без музыки и внятных слов. Тимофей ждал. Неужели и эта стена не устоит? Неужели падет и эта преграда? Неужели черная кость? Обе кости достанутся гречанке. Стена не устояла, преграда пала, а кости достались ей. Или что это? Как это случилось, произошло? Нет, кладка печать на этот раз не разваливалась постепенно и не рассеивалась отдельными кусками. Кладка исчезла, растаяла, испарилась вся сразу, вдруг, будто сорванная или разорванная неведомой силой изнутри, из ниши. Кратчайший миг, неуловимая доля мгновения и холод камня вдруг сменился теплом. Теплом человеческой ладони. Чужая рука схватила его руку. В голове взорвалось. Вспышка, яркая, слепящая и боль. Острая, непереносимая. Словно одномоментно полыхнули тысячи молний, словно кто-то ворвался, вклинился, ввинтился в мозг. Кто? Из развершейся стены выступила темная горбатая фигура. «Князь?» «Князь! Но откуда? Как? Почему?» У Угрим стоял в открывшейся нише и крепко держал Тимофея за руку. Губы князя волхва что-то беззвучно шептали, пылающие глаза смотрели сквозь сотника. На то, что было за ним. На ту, что была за ним. Княгиня взуизгнула. Попыталась оторваться и отскочить от Тимофея, но его рука уже сжала ее руку. Это не было осознанным действием и поступком Тимофея, и уж тем более это не было приказом гречанки. Теперь все изменилось. Тимофей чувствовал, что в нем пульсирует уже не чужая воля, чужие воли. Внутри него словно жили два человека. И эти двое, бесцеремонно отпихнув в сторону его, Тимофея, истинного хозяина сотрясающиеся телесные оболочки, сошлись друг с другом в жестокой схватке. Два чародея бились в нем. Друг против друга, из-за него, и посредством его. Княгиня безуспешно старалась вырываться, сильные пальцы Тимофея мяли нежную ладошку Арины. Рука княгини никак не могла выскользнуть из руки воина. А за другую руку Тимофея держал мертвой хваткой у грим. Колдовской огонек опалоумевшим светляком метался над их головами, по стенам и сводам проголетени. Неведомые магические токи заполняли и переполняли Тимофея и шли штормовыми волнами через тело и душу. Растянутый и распятый между волхвом и чародейкой, он бился в три и беззвучно выл диким зверем. Все закончилось так же внезапно, как и началось. То ли Угрим отпустил руку Тимофея, то ли Арина смогла таки выдернуть измятую ладонь из его пальцев. Но колдовская связь прервалась. И у открывшейся ниши словно взорвался железный шар, набитый заморской гремучей смесью. Их всех отбросило в разные стороны. Тимофея свалила с ног, Арину тоже. Один лишь Угрим сумел устоять. Язычок колдовского пламени вновь неподвижно замер в воздухе. Тени прекратили свою безумную пляску. Мягкая, оглушающая тишина навалилась на уши. Тимофей ощутил тупую, ноющую боль во всем теле, ломоту в костях и покалывание в коже. Но боль означала возвращение утраченных чувств и власти над телом. Он, правда, обретал свою плоть не сразу, постепенно. Руки и ноги еще плохо повиновались. Руки и ноги дрожали, подёргивались, тряслись, и все же он больше не был беспомощным сторонним наблюдателем своих собственных поступков, и не было больше ни в нем, ни над ним чужой воли. Ни чьей иной, кроме его, Тимофея, воли. Колдовское заклятие Арины утратило силу. И нужно лишь немного времени, нужно только чуток подождать, окончательно прийти в себе, Полностью в себя вернуться. и все будет в порядке». «Крыси потрох!» С облегчением прошептал он. Язык уже слушался. Тимофей медленно поднял голову, в которой роились вопросы. Однако чутье подсказывало, сейчас их лучше не задавать. Сейчас не время. У Грим стоял над распростертой княгиней. Невысокая кряжистая горбатая фигура, широко расставленные ноги, сжатые кулаки. Арина тихонько всхлипывала левой рукой, поглаживая правую ладонь, помятую Тимофеем. «Ну, здравствуй, княгинюшка, что ли?» Князь Волх ощерился недоброй улыбкой. «Это искала. У Грим кевком указал назад, за порушенную стену. Там в полумраке глубокая ниша поблескивал прозрачный самоцвет с кощеевой десницей. «Знаю, знаю, что искала, не отпирайся!» Теперь-то я все про тебя знаю. А вот незадачка-то какая. Искала Костя, нашла меня. Не ждала, небось, такой встречи, алада моя?» Арина перестала стенать и подняла глаза на угрим. Слезы уже высохли. В больших корех глазах гречанки не было мольбы, в них пылала ненависть. Княгиня так и исходила, так и сочилась ею. Видимо, случилось такое, после чего никийское ворожее не имело смысла утаивать свои истинные чувства. «Ты смогла подчинить Тимофея своей воле», продолжал князь, глядя на супругу сверху вниз. «Благодаря ему, вернее, благодаря следу моей печати, оставленной на нем, ты открыла путь к черной кости, но и открылась сама». Княгиня медленно поднималась с пола, Сначала встала на колени. Тимофей чувствовал, как его тело отходит от шока и наливается силой. Тело становилось все послушнее. Скоро он тоже сможет подняться. Скоро спросит с проклятой гречанки. За все спросит. И вряд ли угрим будет возражать. «Чтобы обрести над человеком полную власть, следует слиться с его сущностью». Звучали в тишине подземелья слова князя Волхва. А для этого необходимо убрать между собой и им все магические препоны. Тебе пришлось снять перед Тимофеем свою колдовскую защиту. Само по себе это не опасно. Мой сотник не силен в чародийских хитростях. Он был полностью в твоей власти и не смог бы проникнуть в твои мысли и в твою память. Зато это сумел сделать я с его помощью и при его посредничестве. Здесь? Угрим окинул взглядом древние стены. Чуть задержал взор на черной кости. «У меня для этого достаточно силы!» Арина молчала, не спорила. «Когда Тимофей стал связующим звеном между нами...» Продолжал князь. «Ты не успела вновь возвести свою магическую защиту. Ты не смогла вовремя отгородиться от него, а значит и от меня. Так что я узнал все, что ты утаивала». Я знаю, зачем ты приехала сюда и для чего стала мне женой, Арина. Я знаю, что поведали тебе цареградские книги. Мне известно, где искать черные кости, которых у меня нет. Пока нет. Тимофей невесело усмехнулся. Вот, оказывается, в чем дело. Княгиня, используя его, не могла укрыться от него за колдовским щитом, а потому Тимофеем воспользовался князь. Пока руки касались рук, пока Тимофей соединял волхва и у Угрим заглянул через него в прекрасную головку своей супруги. Бр. Тимофей вспомнил тот жуткий момент, когда в нем столкнулись две чужие воли, две чародейские силы. Выходит, все было подстроено? Похоже на то. А как подстроено, каким образом князь Волхв оказался там, где его ждали меньше всего, это не важно. Важно, что Тимофей был всего лишь ключом. Для княгини – ключом к черной кости, для князя – к тайнам княгини. Неприятно осознавать такое, но было именно так, а не иначе. «Я узнал от тебя все, что хотел», – говорил тем временем Угрим. «И на что ты мне теперь, Арина? Какой мне от тебя прок?» Гречанка уже стояла не на коленях, на ногах, в полный рост. «Если я тебе не нужна, отпусти меня, князь!» — скинула подбородок никийская царевна. «Отпустить!» — усмехнулся Угрим. «Это будет неразумно и опасно. Тебе многое известно, Арина. А я бы не хотел, чтобы твои знания достались кому-то из посвященных. Ты долго рвалась сюда, так оставайся же здесь навеки!» С княжеских перстов полыхнуло ярко-синим, Вот такой же у Угрим остановил Бельгуте. Видимо, и Арину тоже князь намеревался запереть во времени, но никийская ворожея, в отличие от ханского посла, была знакома с подобной магией. Более того, гречанка умела ей противодействовать. Руки княгини встретили поток колдовского света, раздвинули его, отбросили в стороны. Угрим нанес второй удар, сразу же без промедления. Мановение княжеской длани было едва заметным. Шепот неслышным, зато последствия. Треск, грохот, сотрясение земной тверди, пыль столбом, ручейки, осыпающиеся сверху щебенки. Вокруг княгини, прямо из пола, выросло плотное земляное кольцо. Крутой вал скрывал Арину, отрезая ей пути к отступлению. Вал рос и сжимался, словно петля татарского аркана, грозя задушить и сохранить княгиню заживо. Отвесные, утрамбованные магией земляные стенки подступали к гречанке и наваливались на нее, а князь уже творил новую волжбу. Из сводчатого потолка рухнула плита, размером со створку крепостных ворот. Глыба должна была либо раздавить Арину в лепешку, размазать ее, смешать с земляным валом и погрести под собой, либо вобрать в себя, как черного бессермена, вмурованного в каменный столб. Должна была, но... Растопыренные пальцы княгини, окутанные искрящимся маревом, поднялись вверх, навстречу камню. Звонкий вскрик ворожи и плита раскололась, словно разбитая снизу гигантским молотом. Ни один осколок не задел гречанку. А вот Тимофей едва успел откатиться из-под крупного обломка. Арина развела руки, затем быстро с хлопком свела их перед собой и также быстро хлопнула ладонями сзади, за спиной. Земляное кольцо вокруг нее рассыпалось, как сухой песок под порывом ветра. А угрим бил снова. Обе руки князя теперь были направлены вниз, и теперь уже в песок обращался утоптанный земляной пол под ногами княгини. Сыпучий, зыбучий песок. Вот такая же зыбь затянула в себя мертвого огнетка Тимофея и живую лошадь Бельгутая. Арина провалилась в проседающую воронку по колено, по пояс, по грудь, однако утопить гречанку полностью угрим не смог. Тонкие, гибкие руки княгини успели выписать в воздухе знак. Губы выплюнули слово. Прогнувшийся, просевший, провалившийся и утекающий из-под ног ворожей пол вздыбился холмиком надежной тверди, выпихнул Арину из сыпучего плена, и княгиня смогла нанести ответный удар. Ее рука огладила колдовской огонек, все еще висевший в воздухе. Язычок пламени мгновенно взбух разросся до размеров пылающей бочки. Легким движением пальцев Арина по воздуху катнула огненную бочку в лицо у грима. Князь отмахнулся. Плотный ком пламени разорвался в паре локтей от его головы и мелкими клочьями разлетелся по зале. Множество огоньков забрызгало стены, своды и неподвижно повисло в воздухе. Словно тысяча свечей вспыхнула разом и всюду. Загорелись два факела, торчавшие из стен и попавшие под пылающие росплески. Один огонек угодил в левый наруч Тимофея, наруч пришлось отцеплять, жар полил руку даже сквозь броню. Другая капля пламени прожгла насквозь взметнувшуюся при прыжке, да так и застывшую в движении полу Цува. Ещё два огня коснулись Арины, заставив гречанку вскрикнуть и отступить на шаг. Княгиня сбросила с себя тлеющий плащ с капюшоном, сорвала легкую занимающуюся огнем ткань сорочки. Арина опять предстала перед Тимофеем ногой. Сейчас, в ярком свете сотен пламенных язычков, смуглое стройное тело гречанки казалось особенно соблазнительным. Невольно отвлекшись на ведьмаческую красу, Тимофей не сразу заметил, что сброшенная одежда княгини вовсе не пали на пол. Одеяния Арины, видимо, обрели часть ее силы. Разгораясь уже сами собой, все сильнее и ярче, плащ и сорочка, будто подхваченные вихрем, вдруг метнулись к князю. На этот раз огонь приближался к угриму не по прямой предсказуемой траектории, а стремительными зигзагами, петляя и кружась. С двух сторон сразу. Хлопали о воздух полы и плаща, устрашающе мотался пылающий островерхий куколь. Горящая сорочка словно норовила заключить князя в жгучее объятие. Усиливающееся колдовское пламя гудело и подвывало. Со стороны казалось, будто два огненных силуэта, лишь отдаленно напоминавшие человеческие, быстро и яростно атакуют у грима. Впрочем, недостаточно быстро. Князь поймал плащ княгини на прыжке-взлете в трех сожжениях от себя. Взмах, рубящий удар наискось сверху вниз и словно длинный незримый клинок, являвшийся продолжением княжеской ладони, смял оживший плащ. Подрубил, убил, лишил силы. Пылающий плащ тряпкой повалился на пол, рухнул, подняв тучу искр. А в следующий миг еще удар, той же рукой, тем же невидимым мечом, но уже снизу вверх. Колыхающая сорочка, вздернутая волховской силой, взметнулась вверх под самые свода. И там обессиленно обвисла, медленно опала, опустилась, кружась по воздуху, словно осенний лист. Две смятые кучки лежали, догорая по обе стороны от князя. Наступила пауза, передышка. Время оценить силу и умение противника после первой пробы сил.